Он откинулся на подушку и стал думать о бесконечности. Бесконечность была пустыней в снегу. — Привет! — Петр не открывал глаз. Он знал, что пришла Евридика. Она пахла водой и солнцем. — Привет, Петр! Как дела? — Нормальные дела. А что, на воле? — На воле все тоже нормально. — И долго так еще будет нормально. Евридика посмотрела на тумбочку и увидела сложенную в четверо бумагу с восьмерками. — Не знаю, долго ли, — сказала она. — Пою, что нет. Я очень устала. — Очень, Петр, конечно. — И, кажется, больше не могу. — Айтоли Александрович не велел тебе ничего говорить. Ты видел, я не говорила. Но я устала. — Не говорить. По-моему, сейчас уже начну. — Я почти рад, что ты так устала. Я тоже устал, не знать. На самом деле неизвестно, что труднее. И то, и другое трудно. Но сейчас все рушится, Петр, милый, а я не умею поправить и не понимаю, что можно, чего нельзя. Но живы все? Все это был Станислав Леопольдович. Остальные приходили в больницу. Все? евредика дико опустила глаза. Почти в преисподнюю. Я не знаю, как сказать, потому что трудно определить, живы или уже нет. Он в летаргическом сне. Аид не знает, когда кончится сон, и кончится ли он вообще. Это болезнь? Нет, почти невозможно объяснить, что это. Но признаки жизни есть, совсем малозаметные. Даже и зеркальце не запотевает кожа совершенно холодная и бледная и очень, пульса нет. А что есть? Сердце бьется. Правда, слабо-слабо, это специалисты установили в институте. И еще мышцы реагируют на электрошок, кажется. Значит, точно не смерть. Пока точно. А дальше? Дальше сложно очень, потому что это необычный литургический сон. Тень Станислава Леопольдовича сейчас, наверное, в Элизиуме. Я так и знал, — сказал Петр. Я же говорил тебе, что... Это книжка, которую я читал, помнишь? Он приподнялся на локти. Мне сейчас надо в библиотеку, Евредика. Срочно надо в библиотеку, а я не могу. «Я могу», — ответила Эвредика. «Это бестолку, ты не знаешь немецкого. А вынести ее оттуда никак нельзя. Маму просить или кого-нибудь?» «Уже просила. Когда мне Эмма Ивановна все рассказала в тот вечер, я на другой же день говорила с мамой. Мама — человек дисциплинированный. Конечно, если бы объяснить ей, в чем дело, но я не решилась объяснить. Ты подожди с книгой, мы к этому вернемся. Сначала вот что». Эвредика говорила долго. Сперва о том, что узнала от Эммы Ивановны, потом о ночи в зеленом доле, опять-таки со слов Эммы Ивановны, на другой день позвонившей ей в восемь утра. А когда свет включили? Через две секунды Женя включил. Станислав Леопольдович лежал на полу уже, и тени не было рядом с ним ни одной. И все думали, что он умер, не дышит, и тело совсем холодное. иван Ивановне сделала сплохо, еле ее откачали. Хотели скорую вызвать, но она не велела, а сразу стала звонить Аиду Александровичу домой. Аид тут же приехал, вместе со скорой. Станислава Леопольдовича отвезли, значит, в Склифосовского. Аид его к себе забрал, в соматическую психиатрию, где я была. И сейчас Аид все время наблюдает за ним, но тени у Станислава Леопольдовича так и нет. А у и Ивановны потом Крис был, гипертонический, только она в терапии лежала. А «Восьмерки что?» Восьмеркам ребята сразу стали дозваниваться. «Ой, я забыла, теперь адрес есть». Таксист сказал, который ту тень привез, ну, в образе эмма Ивановны. В общем, они долго звонили, никто трубку не брал целый час, им показалось, а в пятом часу утра поехали по этому адресу, но там дома никого, и теперь никого. Они дежурят по очереди, на скамеечке, в арке, а тут подъезд хорошо видно, и до сих пор ничего не дождались». Ночью в окнах тень не зажигается, ребята и по ночам дежурят, они хорошие такие. Там одна девушка по имени Бес, Алла, то есть, и еще Женя, Стас, Володя, Сергей, Павел. И они думают постоянно, но ничего придумать не могут. Ты попробуй, Петр. Я дура, я молчала все время. Аид велел, он за тебя беспокоится, чтобы ты еще какой-нибудь номер, это он так говорил. Петр, ну скажи хоть слово, Петр, ты письмо написал, я вижу. — Так, Эвредика! — Петр закрыл глаза ладонью. — Слушай меня внимательно. — Мама работает сегодня? — Нет. — Это замечательно. — Пойди в Ленинку. — Я не записана, — перебила Эвредика. — Разовый пропуск возьмешь по паспорту. — Паспорт есть? — Есть. — Скажешь, нужно книги некоторые посмотреть. — Декурсовой. — Заполнишь требования. Вот сведения. Петр по памяти восстановил название книги. — Найдешь, если найдешь книгу в картотеке... Спишешь шифр, ну и получишь руководство в ЦСБ. Садись и перерисовывай все от руки, начиная со страницы, на которой готический шрифт переходит в обычный. Сколько успеешь до закрытия, а вечером надо найти способ передать это все мне. Я найду способ. Евредика ушла, не оборачиваясь. Ждать до вечера оказалось невыносимо уже через час. Ко всем соседям Петра пришли всевозможные родственники, прорба народу. Петр сделал вид, что спит богатырским сном. Всевозможные родственники говорили на всевозможные темы. В палате пахло чужой едой. Петра мутило. Хуже всего то, что трудно было думать. Но не думать было еще труднее. — А вот апельсинчик съешь, еще я тебе почистила. — Конечно, книги нет в библиотеке. Глупо было посылать Редику. Она вернется и скажет, книги нет. И что тогда? — Тогда. — Тогда книгу надо закончить самому. Ориентиры заданы, осталось только следовать по намеченному авторам пути. Ты салфеткой руки вытри, а то они у тебя жирные, пижаму испачкаешь, а стирать негде, ибо, как полагает автор, многие случайности свой исток не здесь имеют. Так, стало быть, многие случайности свой исток в Элизиуме имеют, и, стало быть, случайная, случайнейшая встреча со Станиславом Леопольдовичем свой исток в Элизиуме имела. Он оттуда пришел, Станислав Леопольдович. Белье-то чистое есть у тебя еще, чтобы тут менять, вроде. Много с собой убрала, а все в одном ходишь. А с чем пришел Станислав Леопольдович из Элизиума? И зачем пришел из Элизиума? Так, получает, чтобы с Петром встретиться пришел. Встретиться и передать ему некоторые сведения. Вы не нервничайте сейчас, потом нервничать будем, сказал Станислав Леопольдович. Вот, значит, настало время нервничать. Нервничать, вспоминая, как все было, и доставая из памяти все, что тогда не заметил. Во-первых, ликер. Мне подарили этот ликер в 1798 году. Тут вот я тебе шоколадок маленьких купил. Будешь по одной сёсом давать, чтобы помогали тебе как следует. Итак, 1798 год. Вот первый временной ориентир. С тех пор никто не заходил ко мне в гости. Да, шутка. Да не шутка получается. Станислав Леопольдович, должно быть этот год последний в вашем витальном цикле, опять же последним, с тех пор прошло почти двести лет. Двести лет, проведенных вами в Элизиуме, это же ясно как день. Надо побольше двушек принести, тут нет ни у кого жадничают. Ну да, конечно. Так, еще один мотив был с одеждой. Его высказывание насчет моей куртки модный и сапог. Одет очень модно. А надо как? А надо никак, чтобы не быть иллюстрацией места и времени, это привязывает и лишает свободы. Похоже, это первый урок. Дескать, и вы тоже, молодой человек, не только в настоящем времени живали, были, дескать, другие времена. Что ж, может быть и так, подождем пока с этим и вспомним еще что-нибудь, например, вот что... Тут в травме все долго лежат, одни переломы почти что, и с первого раза редко удачно срастается, потому ногу или руку опять ломают, снова гипс. Так, например, вот что. Фокус другой я мог бы вам показать, дело, говорится, нехитрое. Но это, видите ли, уж слишком немудрящий путь. Мне стыдно таким путем идти к сердцу вашему. Понятно, о каких фокусах речь. Впечатляющие, между прочим, были бы фокусы. Но вы, Станислав Леопольдович, предпочли долгий путь, какой же? А вот какой: бросить в сердце одно-две фразы, которые на всю жизнь в памяти застрянут. Застряло же следующее: нам, конечно, будут даны другие жизни, много других жизней, поскольку с первого раза трудно все рассмотреть и расслышать. Но ведь каждая ситуация уникальна и не обязательно повторится из жизни в жизнь. Схема повторится, детали не те. Детали повторятся, даже одна деталь, глядь, схема — другая. Так что очень желательно осмотреться, помедлить, вкус, я бы сказал, ощутить. Между прочим, ни чая, ни ликерово не пили тогда, Станислав Леопольдович. И теперь, после рассказа Евредики о лжеэммиван, неясно почему тени не пьют и не едят. А насчет того, что схема повторится, «Так это вы, конечно, правы. Мы вот с товарищами уж ходячие, а молодой человек, который спит, ему еще новый египс не снимали, говорят завтра, так он лежачий пока». Схема повторилась. «Ученик ваш, помнит, спокончил собой, и я, стал быть, пытался, а детали другие. Из этого следует, между прочим, что очень может быть, очень даже может быть, почему бы в самом деле...» «Не быть такому. Ученик ваш и я одно и то же, в разных витальных циклах, а? Значит, и вправду были у меня и другие времена. Дерзко, конечно, предполагать. Однако случайность есть случайность, не так ли, Станислав Леопольдович? Да. Опять вы правы. Лучше все делать очень медленно, очень и очень медленно. А я сейчас так и делаю. Медленно, медленно иду по нашей с вами беседе. Раньше бы так пройтись по ней». — Иду, значит, и натыкаюсь еще на одну интересную подробность. Я жил с одной прекрасной дамой. Я ее очень любил. Мы прожили, дай бог памяти, лет десять, двести с лишним лет назад. — Не Эмма ли Ивановна эта, Станислав Леопольдович? — Очень странный молодой наш человек, молчаливый, все думает о чем-то, а невеста у такая красавица, ну такой красоты. — Значит, вы с ней все-таки встретились снова. — Непонятно, правда. Что из этого получилось, если вы тень? Впрочем, дело не мое. А тогда я сказал, мне не хочется уходить от вас, и вы ответили, очень рад. Да и ситуация еще не исчерпана, если бы вы знали, насколько не исчерпана. Так все-таки насколько, Станислав Леопольдович? Чего теперь ждать, когда вы в летаргическом сне? Встреча в Элизиуме, там, где рассредоточивают или по крайней мере грозят рассредоточить тени вот сколько и вы широко развели руки действительно насколько знаки знаки она ему ворона приносила говорящего только он мало поговорил а вообще то умора как это там было подлинные знаки вот чего мы напрочь не умеем воспринимать казалось бы все уже яснее ясного а сердце знает подан знак а нет Не верит, соглашаться не хочет, сопротивляется. Не сопротивляется больше, верит на пропалую сердце мое. Такие уж допущения делает в животе холодно. И привкус мяты во рту. Впервые за последние сколько, почти два месяца. Значит, близко. Правильно иду, значит. Привкус мяты — это оттуда, элизиум. Их пища, время, медуница, мята. И плевать на цыганок. На гадалок, на фокусников, на заклинательный змей. Ручное все это. «Хантнэй!» Не по-русски говоря. Теперь понятны и данные фразы. Понятно даже, кому она адресована. Другая тоже понятна, и туда же адресована. В том-то и есть чертовщина жизни, что в течение получаса все может измениться на полную свою противоположность. Теперь действительно понятно. Станислав Леопольдович, так оно и было. Что ж, почти все. И блистательные коды. А я ничего, я нормально хожу уже с костылями, провожу тебя, значит, потом в холле с соседями посижу, пусть поспит паренек. Да, и блистательные коды. Вы знаете, что ваша душа бессмертна? Стало быть, что же, тень и есть душа?